Глава десятая Из проема вылетела хрень, которая очень даже была похожа на вервольфа. От неожиданности чисто на автомате выпустил свою стрелу и сразу попал в грудь. Запахло подгоревшей шерстью и псиной в целом. Блин, а какого фига он здесь делает? Может, это навык у человека такой или болезнь? Задумался, что не помешало бы мне здесь слифает, но моментально откинул эту мысль. Пусть лучше дом защищает, раз он теперь и ее тоже. По всей видимости, это был навык. Он истошно завыл, потом его вой перешел в крик, тело стало уменьшаться и приняло человеческий облик. Фосфор — классная штука, судя по всему, прожег в груди такую дыру, с которой не живут. Тут даже моя регенерация не справится так раз там таких может быть много то я закинул в башню стрелу темной энергии а сам запрыгнул на крышу башни которую люди не имели доступа здесь находилось разное оружие а под навесом лежали боеприпасы до каждой башни у них была расположена огневая точка но самое главное что открывался отличный вид на все вот стрела летит с бегущего быстро человека которому не повезло добежать метров десять до башни Другая, разрывная, попадает в голову простому солдату, у которого в одной руке копье, а в другой автомат. Даже страшно представить, что это за воин такой. Простоял на башне не меньше получаса, расстреливая всех, пока ее не уничтожили. А каким образом, я даже и не понял. Вот стоит башня, а в следующий момент я слышал странный треск, который мне сразу не понравился. Я решил не рисковать, и пятью блинками ушел подальше, на другую сторону а в башню ударил невидимый таран, после которого она сложилась, как карточный домик, и весь камень начал крошиться. Хм, камень разрушается под своим весом. Это что, но гравитации? Паршивая способность, когда она не у меня. Плохо, что я не вижу даже взором, кто это сделал. А раз так, то пора бежать отсюда. Побежал в сторону Жорика, за которым слежу сейчас, благодаря метке. Далековато он забрался по меткам вижу что к нему бегут солдаты эх уже не бегут что он там с ними делает убил двоих одним ударом что ли потому что их метки погасли одновременно пока бежал к нему обратил внимание на валяющиеся разодранные тела тех кто еще недавно стоял на пути у жорика пушистого нашел когда он добивал владельца навыка оскожей кожей древесной структуры от каждого удара щепки разлетались в разные стороны вперемешку с кровью завидев меня Он быстро пробил человеку голову своим хвостом и радостно помахал мне лапкой. «Жорик, отступаем! За мной!» Когда догнал, то крикнул ему бежать рядом со мной, а то такими темпами он скоро полный круг сделает. «Блин, мне кажется, что он убил даже больше, чем я!» Жорик не стал со мной спорить, и мы вместе побежали в флук базы. Забежали в пустое танковое хранилище — его название, кстати, я прочитал на вывеске — Пока нас еще ищут на стенах, здесь можно отдохнуть пару минут, чем мы и воспользовались. Первым делом стал откармливать убийцу своего. «Варк, нам только что официально объявили войну», — написал мне новый Комбат. «Нам ее через систему объявили?» Такой вариант сразу заинтересовал меня тем, что чем он отличается от того, что я убиваю их просто так. «Вами было убито 137 выживших». Вы получаете 358 килограмм к инвентарю. О, система проснулась и выдала мое честно настреленное. Правда, я убил меньше, а значит, убийства Жорика тоже идут мне в счет. Может, стоит почаще отправлять его на свободную охоту? Нет, не через систему, а просто написали, что мы пожалеем, а особенно ты. Облом. Думал, что-то новенькое будет. Еще добавили, что знают все о твоих слабостях и пригрозили, что воспользуются этим. Это какие такие слабости? Что-то ничего в голову мне не приходит. Ну, то, что у меня иногда с головой не в порядке, это я и сам знаю. Думаю, речь идет о твоих девушках. Стоило мне прочитать его сообщение, как мой глаз дернулся, а звериная скал вылез на лицо. Так сильно захотелось мне убивать. Понял? Вот оно что. Раз меня не могут достать, так хотят отыграться на других. Ну-ну. Сколько бы их ни было, но они крупно ошибаются, если думают, что мой клан совсем слабый. Может, раньше он и был таким, но явно не сейчас. Правда, нам надо еще время для того, чтобы стать сильнее и чтобы жить спокойно в будущем. Люди с фонариками забегали в ангараж два раза и с помощью навыков искали меня. Я их пока не трогал, хотя очень хотелось. Мне надо, чтобы они считали, что меня здесь нет. На улице слышалась частая стрельба. Отстреливают зомби, которые пришли на взрывы и выстрелы. Но это все у меня ушел час времени, и когда уже думал выходить, пришло сообщение от комбата. Они открыли порталы возле нашей базы и готовятся к штурму. Ох, вот оно что. Их пока немного, всего пять сотен, но они уже строят укрепления, так как с ними пришли люди с навыками земли. Кстати, наши снайперы успели человек 10 убить, прежде чем они закрылись барьерами. С одной стороны, Мои точно добьются, хотя они, наверное, думают, что не справятся с такими силами. С другой же стороны, они просто тянут время и выманивают противника до прихода подкрепления в виде меня. Выбежал из ангара и направился к месту, где было много пустых казарм. Людей там вообще не было, но они мне и не нужны. Выбиваю в первой казарме замок и вхожу в помещение. По проверенной тактике достаю из карт бензин и щедро поливаю все вокруг. Кроме того, в центре оставил семь полных канистр, которые тоже обильно полил тем же топливом. Такую процедуру повторил еще трижды в других казармах и одном здании, где находилось много разных заброшенных кабинетов. Отбежав метров на 30, достал стрелы огненного взрыва и по очереди запустил в каждое здание по одной. Раздались взрывы, огонь до небес, казармы были старенькими и сразу загорелись, как сухой сток сена. И снова раздался звон сирены. Они еще с прошлыми зомби окончательно не закончили, как сейчас должны прибежать новые. «Жора, беги на стены и умножай всех на ноль!» Дважды повторять ему не пришлось. А сам направился к входу в бомбоубежище, с которого должны выбегать люди. Подошел, когда два больших отряда уже успели выбежать, и как раз остальные маршем выбегали из тоннеля. Странные они. Вроде бегут организованно, как военные, даже в этой ситуации, но одеты кто в чем. Тот был парень в ковбойских сапогах шпорами, штанах из твердой дубленой кожи и покрытыми металлическими ставками для защиты. Все это украшал китель, поверх которого он одет бронежилет. И так все остальные. Накладываю на лук стрелу огненного взрыва, потом стрелу темной энергии. Место для стрельбы я выбрал удачное, там тоннель максимально сражался и невозможно было нормально развернуться. Прозвучало два взрыва, а за ними крики и стоны. «Теперь здесь они не выйдут, проход заблокирован». Не теряя времени даром, направился к другому выходу и, убив там двух охранников, проделался входом то же самое, а затем побежал к другим. Когда все известные мне входы были заделаны, я отправился на стену. Решив дать передышку луку, я взял свою любимую связку — кинжал и шило — «Где чертова подмаха?» — встали последние слова офицера хорошо на своих подчиненных. Недолго они его пережили. Одно шея делился от плеч, а второй получил шилом прямо в глаз. Я шел напролом, резал и колол. Не понимаю, откуда у них столько понтов, если сильных навыков я не встретил. Урусы и те намного сильнее, не читая этим слабакам, которые только количеством могут задавить. Вот даже сейчас мне легко и просто с ними сражаться, и я снял невидимость. И сразу на меня побежал молодой парнишка лет 18, используя ускорение и желая пустить мне кровь. Неужели можно быть таким самоуверенным, чтобы так поверить в себя? Делаю вид, что не вижу его, а когда осталось метра три, выхватываю из инвентаря молот и на полном развороте сминая его бочину, посылая его тело далеко за стену. Он уже умер, но внизу его все равно принялись жрать зомби. Кстати, о них. Зомби очень много, но почему они стоят за стенами, когда нужны внутри? Непорядок. А это что еще такое? Наблюдаю целое светоприставление на территории части. Один, два, пять телепортов. Один за другим в разных точках стали появляться телепорты, из которых без остановки выбегают люди. Один открылся, кстати, прямо возле ворот, где я стою. Упустить такую возможность было бы грехом, и туда полетели стрелы. Портал сразу закрылся. Жаль, что система в массовых убийствах не показывает, сколько я убил. Может, она разленилась и не следит за этим? А что, как вариант? Система не спит и все видит. В последней атаке вы убили 15 человек и повредили часть портального помещения. Хм! Прозвучало как угроза. Система все видит. Так, стоит поспешить, а то людей в других местах пребывает все больше. И, наверное, они уже знают, где и кем был закрыт портал. Как и любое укрепление, эта база имеет вход. Ворота были сделаны из монолитного камня, который отодвигался в сторону и заезжал в стену. Не представляю, как они их вообще могут сдвинуть с места. Тут явно нужны люди со специфическими навыками. А если их всех перебьют, что тогда делать? подбежал к этой монолитной стенке и попытался ее толкнуть. Не судьба. На долгие раздумья совершенно нет времени, а раз так, то воспользуюсь проверенным методом под названием «против лома нет приема» и достал молот. Первый удар сделал больно мне, а не стене. Второй уже оставил небольшую трещинку. На двадцатом ударе заныли мои кости, а стена лишь покрылась трещинами. «Какая, блин, у нее толщина!» «Так дело не пойдет, дошло до меня, и настала очередь стрел. Для такой ситуации идеально подходят взрывные стрелы, которые взрываются не при проникновении, а в момент соприкосновения с целью. Использовав 20 таких стрел, я смог сломать эти долбаные ворота и довольно улыбнулся, глядя на проделанную работу. Особенно приятно было наблюдать за потоком зомби, сразу хлынувшим внутрь. Первыми ворвались гончие и разбежались по сторонам. Два потрошителя меня только напрягли. Какого фига они тупо стоят под стеной, когда могли уже давно забраться на нее? Неужели именно мне попались два идиота? Наверное, поджогит не мое. А может, сегодня не мой день? Именно когда я решила строить пожар, начал капать дождик. Мне кажется, или я или что-то забыл. Конечно, забыл. Где до сих пор шляется мой Жорик? За это время он уже два раза мог обойти всю стену. Открыл карту, чтобы проследить за ним, но обнаружил кое-что другое. Со стороны горящих казарм ко мне приближался тот невидимка, что был на сходке. Проверил на всякий случай свою невидимость и стал дожидаться его. «Какого хрена?» — захрипел невидимка, когда моя рука сжалась на его шее, а после удара с головы и вовсе вырубился. «Крепкий попался, раз не сразу умер». «Нам язык нужен?» — решил уточнить у комбата только если он будет вместе с человеком. Видимо, тоже на всякий случай решил уточнить он. Закинул его тело на плечо и побежал искать Жорика. Жорик нашелся в одном из зданий, которое я еще не успел уничтожить. Оно оказалось жилым. Здесь были комнаты для солдат и общая кухня. Вот именно на ней среди тех солдат сидел Жорик и жрал. Вот же скотина. Я думал, что его за это время уже в плен взяли. Решил спасать своего пушистика. А он тут набивает свое пушистое пузико, забыв о приказе. «Жорик, что за дела? Ты что должен был сделать?» Грозно наехал на него, и он сразу стал быстрее жевать при виде меня. «Ням-ням! Ням!», -ням! Ням Начал он обильно жестикулировать и махать лапками в разные стороны, объясняя мне, что он делал. Главное, «ням» он научился говорить, а других слов не знает. «Хорошо, что Каа это слово не говорила, а то со стороны выглядело бы страшновато». «Для тебя есть новое задание, боец», — по-военному строго обратился к нему. «Вот этого овоща будешь охранять до моего прихода, понял?» «Ну, так же быть. Можешь покушать здесь, пока я не вернусь». «Ням!» «Да, если он проснется, то опять выруби его. Какой непонятливый». «Хотя тут я поспешил. Он сразу понял, чего я хочу». Пробежавшись по столам, нашел скалку, которую теперь держал в лапах. Оставив Жорика хранять языка, я отправился на охоту. Следующие четыре часа я только и делал, что уменьшал по голове борзых и ждал, когда мне попадутся сильные противники или же сам лидер. Может, я действительно стал намного сильнее в последнее время, но все происходило довольно легко, а лидер все не появлялся. Он оказался не таким смелым. Какое впечатление произвел на меня в первый раз. Его бункер — это большой муравейник на несколько тысяч человек. Я убил максимум полтысячи, и в один момент они все закончились, к моему большому сожалению. Часть из них сбежала по тоннелям в бункер, другие запросили порталы и свалили. Жаль такое расточительство энергии. Убить всех разом у меня не получалось». Только нападу, сидя в засаде, и убью пару человек, как они начинают палить из огнестрелов в разные стороны и щедро разбрасываться навыками. Разочек даже попали в ногу, но вреда особого не причинили. Меня ведь оберегает артефакт, правда, все равно было немного обидно. Когда я понял, что они не выйдут, и мне самому тут уже тесно от количества зашедших зомби, отправился к бункеру. Но там обнаружил, что все входы-выходы надежно запечатаны, Облом. Пусть так, но я все равно еще здесь не закончил. Пока они все попрятались, я ходил от здания к зданию и поджигал их. В результате от наземной военной базы осталось одно лишь название, кроме бункера. Вернулся за Жориком и застал картину, как он храбро сражается с зомби, не подпуская близко их к пленнику. Он так прикольно уничтожал их, что я невольно залюбовался, как боевой хомяк. Должен отметить, что он стал сильнее. Да и действует получше, сказывается полученный опыт. Подхватив тело пленника в бессознательном состоянии на плечо и Жорика под мышку, я помчался в город, где вызвал портал от комбата, который доставил меня домой. Здесь меня уже ждали бойцы, полностью готовые к бою. Им я, кстати, и издал пленника, на которого моментально был повешен ошейник подчинения. За что боролись, на то и напоролись». Вы убили 326 выживших и получаете плюс один уровень к навыку выносливость. Ваш навык выносливость теперь третьего уровня. Не понял. Это что сейчас было? Где мой инвентарь? Система? Что за кидалово? Неужели ей жалко дать мне прибавку к инвентарю? Можно мне получить ответ на свой вопрос? Конечно, на ответ я не рассчитывал, но в последнее время она вроде была благосклонна ко мне и подозреваю это связано с тем, что я не вышвырнул на улицу лифает Дома меня ждала еще одна неприятная новость. Я честно думал, что после такого дерзкого нападения осада будет сразу снята. Они поймут, что были неправы и убегут в ужасе. А оказалось, что к ним пришло подкрепление из других кланов, и теперь они у нас на виду строят небольшой замок. «Должен сказать, что их мастерство работы с камнем намного лучше, чем у меня» честно признался Петя, который сейчас стоял у окна рядом со мной и комбатом и наблюдал за всем этим непотребством. «Почему они не свалили? Я же их базу с землей сравнял!» — удивленно покачал головой, попивая горячий чай, который мне любезно принесли. «Может, как раз в этом вся причина!» — криво усмехнулся комбат, а ему в такт закивал Петр. «И что мы будем делать?» — подошел к нам тактик. Может, ты нам расскажешь, раз тебя называют тактиком? Я вообще опешил от такой ситуации. Что он у нас спрашивает, что делать с таким-то прозвищем? Если тебя интересует мое мнение, то надо прямо сейчас выйти и залить кровью все улицы. Но про улицы я поспешил, так как там была пустая площадка, ранее очищенная моим кланом для лучшего обзора и ведения огня. А эти козлы построили там маленькую крепость, вытаскивая своими навыками стены прямо из-под земли и придавая им нужную форму теперь их даже зомби не могут достать ну кроме летучек а прикиньте что будет если они решат здесь остаться надолго пришла мне такая мысль в голову в превоспоминании о мелких которые тоже вроде сперва в гости пришли а в итоге задержались надолго тогда это будут веселые деньги для всех нас наши снайперы уже сейчас сидят и перестреливаются с их профи я мысленно перебирал варианты как решить этот вопрос и вдруг у меня возникла гениальная идея. «Пушистый, а ты не можешь позвать Каю к нам на часик?» Я аж засиял, довольно пришедшей мне в голову мыслью. Только он не оценил моего внутреннего гения и покрутил коготком у виска. М да даже сын не лучшего мнения об этой манечке Хотя, когда мы охотились вместе, она мне вроде казалась вполне адекватной и даже доброй. Бывало, вырвет сердце врагу и не жрет его у него на глазах, сперва добьет а потом уже приступит к трапезе. То, что мы победим, я несколько не сомневался. Вопрос стоит в том, с какими потерями. Если задуматься, мы только недавно набрали достаточно людей, чтобы стать кланом. А если потеряем часть, не откатимся ли мы к группе? Что-то мне не хочется этого. Я уже начинаю привыкать к телепорту. «Да что такое? Время точно не на нашей стороне!» Пока мы тут думаем, они еще две крепости начинают возводить по периметру, ограждая их стенами. Если будем медлить, то точно окружат. Может, их тактика состоит в том, чтобы взять нас измором? Ладно, выбора нет. Комбат, готовь своих людей. Скоро мы дадим бой. И поверь, он им не понравится. Дед Лифайет. Я здесь, дорогой. В дверь вошла девушка в полном боевом облачении, с довольным лицом, полным предвкушения рек крови я наверное очень пожалею но все же рискну спросить идешь со мной на охоту м, -м, м конечно я согласна да ну нафиг я еще не вышел а уже жалею что с ней не так